Дениса сделалась в его глазах существом дивным и прекрасным. Вскоре у Лореда Боба появилась привычка напевать при виде Денис. Поутру и когда она возвращалась после обеденного перерыва из маленького убогого городского парка через дорогу, нечто вроде кантри-рока. «О, Денис, ты зачем это сделала?» Начальник чертежного отдела Сэм Бэйрлайн Грозился следующим летом платить Дениз за то, чтобы она не ходила на работу, ведь нынешним летом она вкалывала за двоих. Веселый арканзасец Ламар Паркер. У него были очки с толстенными стеклами и предраковые шишки на лбу. Поинтересовался у Дениз, предупреждал ли папочка, какие никчемные и подлые ребята работают тут, в сигнализации. «Просто никчемные» поправил его Денис насчет подлых он ничего не говорил Ламар захихикал попыхтел тарейтоном и повторил слова Денис во все а то вдруг до кого-нибудь не дошло Хе -хе -хе. с неприязненным сарказмом проворчал Дон Армор чертежник единственный в отделе сигналов он видимо недолюбливал Денис Это был крепко сбитый, коротконогий ветеран вьетнамской войны. Выскобленные бритвы щеки отливали синевой точно сливы. Массивные плечи с трудом помещались в рукавах блейзера. Циркуль и карандаш в его руках казались игрушечными. Выглядел он словно подросток, застрявший в первом классе. В отличие от коллег, Дон Армор не ставил ноги на круглую опору высокого кресла-вертушки, а свешивал их и мысками касался пола. Он всем телом ложился на ватман, от глаз до рапидографа считанные сантиметры. Проработав часок в такой позе, он сдавался, утыкался носом в стол или закрывал лицо руками и стонал. Перерыв на кофе он проводил, рухнув головой на стол, точно убитый, зажав в кулаке пластиковые авиационные очки. При первом знакомстве с Денис Дон Армор, глядя в сторону, еле-еле пожал ей руку. Работая в дальнем конце помещения, она слышала, как Дон что-то бормочет в полголоса, и мужчины рядом с ним смеются, но едва она подходила ближе, Дон замолкал и только яростно фыркал у себя за столом. Денис он напоминал умников, что в классе сидели на задних партах. Однажды в июле, зайдя в туалет, она услышала снаружи голос Армора и Ламора. Эти двое стояли у питьевого фонтанчика. «Ламор» — ополаскивал чашки из-под кофе. Став у двери, Денис прислушалась. «Помнишь? Мы-то считали трудогориком старину Алана», — сказал Ламар. «Надо отдать должное Джамбаретсу», — откликнулся Дон Армор. «Смотреть на него было куда приятней». «Пойди-ка поработай, когда красуля не хуже Алана Джамбаретса разгуливает рядом в коротенькой юбочке. Алан собой хорош, что правда, то правда». Послышался стон. «Богом клянусь, Ламор», — сказал Дон Армор. «Я жалобу подам в охрану труда». Это жестокое и необычное наказание. Ты видел ее, юбчонку? Видел, видел. Давай потише. Я с ума схожу. Сезонная проблема, Дональд. Через пару месяцев рассосется. И если роты меня раньше не уволят. С чего ты взял, что слияние все-таки произойдет? Восемь лет я потел в поле, пока добрался до конторы. Самое время большому начальнику прийти и дать мне пинка под зад. На Денис в тот день была короткая юбка цвета электрик, купленная в комиссионке. По правде говоря, даже странно, что мать с ее мусульманскими понятиями о женской одежде не возражала против такого приобретения, отчасти допуская, что Ламар и Дон Армор говорили о ней, а эта мысль застряла у Денис в голове, конечно, как нечто чуждое, но неустранимая, вроде постоянной тупой мигрени. Она чувствовала себя глубоко задетой, словно Дон устроил вечеринку в ее доме и забыл ее пригласить. Когда Денис вернулась в чертежную, Дон, на мгновение подняв голову, обвел скептическим оком всех, кроме нее. Когда его взгляд скользнул мимо Денис, она ощутила странную потребность вонзить ногти в свое тело или пощипать себя за соски. Сент-Джуди начался грозовой сезон. Воздух пропах мексиканской яростью, ураганами, переворотами. Поутру с наглухо затянутого тучами неба гремел гром. Глухие раскаты доносились из крошечных городишек к югу, где не бывал никто из общих знакомых. Размеренные полуденные удары будто молотом по наковальне среди почти ясного неба. Тревожный гром громыхал ближе к вечеру, когда на юго-западе собирались плотные сине-зеленые, словно волны тучи, а над головой ярко светило солнце, и жара становилась совсем уж невыносимой, будто напоследок брала свое. К ужину начиналось драматическое представление. Грозовые фронты закрывали небо в радиусе 50 миль по всем направлениям, давили друг друга. Точно огромные пауки в тесной банке, напирая со всех четырех сторон, Шквал за шквалом. Обрушивались крупные дождевые капли. Окно превращалось в черно-белый экран. Картинка расплывалась. Лишь вспышки молний выхватывали из хаоса дома и деревья. Детишки в плавках, накинув на плечи насквозь промокшие полотенца, стремглавом чались домой точно дезертиры. А поздно ночью барабанная дробь, грохот летней артиллерии на марше. Каждый день в газетах «Сент-Джуда» печатались слухи о предстоящем слиянии. Назойливые женихи мидленд пасифик близнецы Хиллард и Чанси Рот, якобы вели в городе переговоры с главами трех профсоюзов. Роты якобы в Вашингтоне, где опровергали перед сенатской комиссией жалобу Мид-Пас. Сообщалось, что Мид-Пас просила Юниан-Пасифик выступить в качестве благородного рыцаря, Роты отстаивали правоту своих действий по реструктуризации Арканзас-Саузерен. Представители Midland пасифик призывали всех заинтересованных жителей Сен-Джуда писать и звонить конгрессменам. Денис вышла из офиса на ланч, когда часть неба заволокло тучами, и в квартале от нее взорвалась верхушка телеграфного столба. Она увидела ярко-розовую вспышку, дуновение грозы коснулось ее кожи. Секретарши с воплями неслись через парк. Денис повернулась на каблуках и поспешно возвратилась со своей книжкой, сандвичем и сливами на двенадцатый этаж, где каждый день за двумя столами играли в «Пинокль».